Глава 7 Битва при Мельбурне Британская империя, Австралия, Куинсклифф, Виктория, дом доктора Бишопа, 25 декабря 1921 года Рассвет только-только думал рождаться на Востоке. Стоя на террасе собственного дома, доктор Томас Айрон Бишоп не спеша курил свою трубочку. Спешить ему сейчас некуда. Рождество, как оно есть. Вряд ли у него сегодня будет много пациентов на приеме. И не только из-за Рождества, но и из-за русских с итальянцами. Из-за их четвертого флота у выхода из залива Порт-Филипп. Сам Басов пролив. Впрочем, есть надежда на то, что все как-то обойдется. Умные люди из числа его пациентов шепнули ему, что вроде бы с русскими уже обо всем договорено и волноваться не о чем. Однако половина тех, кто шептал про то, что все будет хорошо, тем временем вывозили семьи и все самое ценное из города. Другая половина делала то же самое. Он по-тихому, дабы потом перед избирателями иметь возможность героически надувать щеки, рассказывая на предвыборных митингах об их собственной стойкости и личном героизме. Ведь, в отличие от, называется фамилия оппонента на выборах, они не струсили и не... В общем, все это его, Айрона Бишопа, не касалось особо. Он стоял себе и курил, глядя в звездное небо, иногда поглядывая вдаль на врата залива Порт-Филипп, где светились огнями стоящие на рейде корабли флота и гражданские суда. А где-то там, на юге, во тьме океана недвижимо замерла русско-итальянская эскадра. Почему-то Айрону пришли на память строки из романа «Война миров» мистера Уэллса. Где? «Доктор Бишоп, прошу простить, что так рано». Томас с легким раздражением опустил взгляд настоящего у парапета террасы мужчину лет 25, который с мучительным видом держался за левую руку. «Что случилось, мистер Оушен? Здравствуйте для начала». Тут кивнул виновато. «Да, простите, доктор, здравствуйте. Рука болит, мочи просто нет терпеть. Упал с яблони вечером, думал, пройдет, а оно...» Бишоп кивнул. «Бывает, дураков на яблоне всегда тянет, особенно перед Рождеством. Марк, займись пациентом». Из флигеля выскочил шустрый молодой человек приятной наружности и повел пациента в приемную. Айрон Бишоп безразлично скользнул взглядом по округе и вновь принялся глядеть куда-то в сторону порта. Дела в последнее время шли не слишком хорошо. Великая война со всеми ее потрясениями и разрухой осталась где-то там, за океаном. Но Австралия, выполняя долг Доминиона, формировала и отправляла в Европу свои батальоны, в их составе округу Мельбурна покинула и часть его клиентов. Многие навсегда». Потом экономический кризис в Британской империи неизбежно коснулся и Австралии. Потом война эта чертова... Зачем эти идиоты официально объявили войну русским? Ради японцев? Ну и где эти японцы сейчас? Ради долго перед королем? А где сам король и его славный флот были, когда враги жгли побережье, а теперь явились под сам Мельбурн? Бесславно сбежал английский флот, бросив их под русские пушки. «Доктор, я осмотрел пациента. Растяжение. Я сделал все необходимое. Деньги в ящике. Могу я идти спать?» Бишоп кивнул, покряхтев и усаживаясь в кресло. «Ступай, Марк. До утра еще далеко. Да и вряд ли пациенты сегодня выстроятся в очередь перед моими дверями. Плед вот только подай, вон тот». Его практикант кивнул и поспешил к флигелю во дворе Бишопа, в котором он жил. Доктор затянулся. В принципе, дела у него таковы, что никакой практикант-помощник ему даром не нужен. Но тут как раз был обратный случай, ибо ученик платил учителю за обучение и практику. Платил, нужно признаться, весьма хорошо. Во всяком случае, Бишопу удалось закрыть все свои финансовые дыры за эти полгода обучения. А в остальном практикант никак не мешал ему, так что пусть живет пока, лишь бы платил. Во всяком случае, платил он намного больше, чем те волухи, которые лезут на яблони в Рождество, платил, позволяя ему, Бишопу, спокойно жить в небольшом имении с видом на выход из залива Порт-Филипп в открытый океан, имея возможность, не спеша обслуживать свою частную практику от Квинсклифа и аж до самого Мельбурна. Ну а что, почему бы и нет? Затея практикантам была не только выгодной, но и правильной. Марк явно сын весьма небедных, но очень строгих и досточтимых глубоко верующих английских родителей, которые ни цента не дадут на баловство, но дадут, сколько потребуется, вкладывая в будущее своих детей. С такими семьями сам Бишоп был знаком не раз и не два. И в родной Англии, и здесь, в Австралии, очень приличные уважаемые в округе люди. И Марк этот, когда возмужает и остепенится, сам наверняка станет таким же досточтимым доктором, с очень степенной приличной клиентурой и авторитетом у прихожан. Да, именно такие люди являются основой их общества. Вот он сам помнится в молодости. Британская империя, Австралия, Квинсклифф, Виктория, дом доктора Бишопа, Флигель, 25 декабря 1921 года. Марк тщательно прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ и на щеколду. Проверив шторы, он другим ключом откинул боковую потайную дверь своего личного сундука с книгами по медицине. Загоревшийся огонек лампочки показывал, что все готово. Из сундука извлечена книга по анатомии. Сверяясь с таблицей, радист резидентуры сет в Мельбурне, поручик Олег Корнев, быстро и привычно составлял текст шифрограммы. Стук ключа, цифра за цифрой ушли адресату. Вернее, адресатов было три. Сам резидент экспедиции в Мельбурне Слон, плюс Оскар, резидент всей австралийской разведывательной сети Эссет, ни фамилий, ни местонахождения, которых Корнев не знал и знать не должен был. Ну и, конечно же, новым получателем был пост радиоразведки на Пантократоре, У командующего русско-итальянскими союзными силами барона Ферзена. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 25 декабря 1921 года. Последним в эту праздничную ночь в моем кабинете побывал князь Емец Арватский. «С Рождеством вас, Анатолий Юрьевич!» Емец склонил голову. «Благодарю, государь. И вас с Рождеством, ваше всевеличие!» «Как там, Наталья Николаевна? Как сын? Все ли благополучно?» «Да, все благополучно, благодарю вас». Киваю. «Опять мы с вами имеем встречу в ночной час. Не находите это символичным?» Князь вежливо усмехается. «Издержки профессии, государь». Хмыкаю. «Знаете, Анатолий Юрьевич, я часто слышу эту фразу от своего ближайшего окружения. К чему бы это, как вы считаете? Только откровенно, прошу вас. Емец давно меня не боится». Знает, что если я захочу ему свернуть шею, то мне не понадобится искать причины или выискивать возможности. Лезть я терпеть не могу. А за втирательство могу и убить без лишних разбирательств. А вот прямоту, трезвый взгляд и оригинальное решение проблем я люблю и приветствую. Не могу сказать, что утверждения при дворе моей циничной холодной жестокости в этом плане имели под собой серьезные реальные основания, Но для имиджа правителя это было полезно. Правитель должен быть любим толпой, а у двора и чиновников правитель должен вызывать не страх, а ужас, от которого вдруг что, нигде и никак не скрыться. Это было частью правил власти. Особенно если ты правитель гигантской империи от океана до океана. В общем, мое высшее окружение меня не боялось и служило не за страх, а за совесть. На благо отчизны, разумеется. «У вершин любой власти всегда множество циников, государь. Вы искоренили лезть вокруг себя, так что теперь имеете возможность видеть циников в истинном обличии, что в итоге более явно бросается в глаза вашему всевеличию». Усмехаюсь. Мне, по сути, его ответ был и не нужен, просто интересно, как он ответит, как сформулирует мысль. Люблю своему окружению задавать неожиданные вопросы не по теме. Впрочем, они уже давно привыкли к этому». «Хорошо, Анатолий Юрьевич, но мы отвлеклись. По случаю просматривал папку операции Фигаро. Все ли у нас актуально по данному делу? Готовы ли мы при определенных обстоятельствах применить этот план на самом деле?» Кивок. Операция Фигаро в числе аналогичных готовилась почти год, и по мере смещения фокуса событий в сторону Австралии мы наращивали работы в этом направлении. В последние дни операция проработана и проверена многократно. У нас все готово. Джокер готов, группы спецназа на местах. Так что повторюсь, да, мы готовы к проведению операции. Не мигая смотрю на немца Тот понимает невысказанный вопрос. Я отвечаю своей головой, государь. Нет, Анатолий Юрьевич, так легко вы не отделаетесь. Вдруг что вы знаете, что и сколько на кону в этой операции. И если два самых больших бриллианта короны попадут в переделку, то... Емец встает и оправляет мундир. «Я знаю, Ваше Всевеличие. Все будет нормально вдруг что. А позволю спросить. Ситуация уже требует применения плана Фигаро?» «Я ввел статус нахождения в часовой готовности. Можем поднять статус до максимума, если требуется принятие немедленных мер. Спецназ уже занял исходные позиции на берегу и готов к броску. Повышать готовность?» Минуту на своем столе рисую узоры ногтем мизинца. Если бы я знал Прикуп, то жил бы в Сочи, вместо Константинополя. Вроде бы нет, пока еще рано. Кризис практически разрешен. Я надеюсь, что Фигаро не понадобится, а то и дров наломаем. И сам план вскроем, а может еще и понадобится позже. Но будьте готовы в любой момент. Там все довольно зыбко. Хотя, если бы были какие-то неожиданности, то они обычно случаются на рассвете. А утро там уже наступило. Британская империя. Австралия. Залив Порт-Филипп. Флагман флота Австралии линкор HMS Белерафон. Адмиральская каюта. 25 декабря 1921 года. Сэр, час до выхода на исходные позиции. Благодарю вас, Хамфри. Держите меня в курсе изменений ситуации. Да, сэр. Командир линкора, капитан первого ранга Хамфри Уолвин, козырнул и покинул адмиральскую каюту. Контр-адмирал Чепман Джеймс Клэр, кряхтя, уселся в свое кресло. Суставы ломит, хотя погода за иллюминатором просто чудесная. Настоящее доброе летнее утро поднималось над заливом Порт-Филипп. Что ж, сегодня у них будет трудный день. И операция «Мазурка» потреплет нервы очень многим. После радикальных изменений политики в Лондоне из Адмиралтейства наконец-то пришли внятные приказы. Проясняющие ситуации и ставящие конкретные задачи перед вверенной ему эскадрой британского флота, громко именуемый Королевский флот Австралии. Да, пришла пора этот паноптикум с сепаратизмом заканчивать. Слишком долго гордый британский лев уклонялся от битвы. Пора навести порядок и на своих землях, и на просторах Мирового океана. Сэру Чепмену нравился новый план. Свежий, активный, дерзкий. Понятно, что веренным его силам не удастся продержаться против русско-итальянской эскадры более получаса, но план и не предусматривал прямого столкновения. Танец со шпагами, когда во второй руке у одного танцующего отравленное лезвие кинжала — танец страшный в своей смертельно изящной красоте. Русско-итальянская эскадра не сможет войти через узкий риб, в залив Порт-Филипп, а вот эскадра адмирала Клэра — могла маневрировать в огромном заливе так, как ей заблагорассудится, то атакуя, то разрывая дистанцию артиллерийского огня, атакуя противника аэропланами, подводными лодками, то терзая, то отскакивая. Задача — нанести возможный ущерб линейным кораблям русско-итальянской эскадры, связав их боем и нанося болезненные укусы. Жалить, пока не подойдет основная эскадра британского флота и не закончит начатое. План был дерзок. План был хорош. Да, сил у него не так много. Всего-то один линкор Белерафон линейные крейсеры «Австралия» и «Новая Зеландия», авианосец «Аргус», шесть крейсеров, не считая прочего. Их 305 миллиметровое орудия беллерофона «Австралия» и «Новой Зеландии» мало что могут противопоставить в открытом бою хотя бы этим двум суперлинкорам «Пантократор» и «Иоланда-Савойская» с их 406-мм орудиями главного калибра. Но не будет прямого боя. В этом и фокус. В свое время русские выиграли у немцев при Монзунде, грамотно используя свои силы, пусть и меньшие по размеру, силы, применяя авиацию и опираясь на берег с его артиллерией, аэродромами и складами. Сегодня пришла пора показать зазнавшимся русским, что Англия — истинная владычица морей. А выводы из Моунзунда сделаны и будут применены на практике. Утро славной битвы. Добро пожаловать в Рождество! Британская империя, Австралия. Басов пролив, южнее Квинсклифа. Суперлинкор-Пантократор. Адмиральская каюта. 25 декабря 1921 года. Ваше благородство. Срочная радиограмма. Прочитав текст, депеши адмирал-барон Ферзен задумчиво опустился в кресло. Сводка разведки с берега. Внезапная вспышка ночной активности на полевых аэродромах западнее и севернее Мельбурна, а также в районе Джелонга или Квинсклифа. Подробности установить пока не удалось. М да Павел Николаевич, сводку сегодняшней ночной аэроразведки благоволите представить. Капитан второго ранга князь Горчаков с готовностью достал два листа бумаги из папки. «Прошу, товарищ адмирал!» Ночная аэроразведка ничего особого не обнаружила. Они явно пытались оставить нечто под покровом ночи, ибо соблюдались все меры светомаскировки. Посты были удвоены, поэтому более точно сказать, что там происходит, наша разведка не смогла. Итак, активность. Ночная. Замаскированная в разрозненных местах, под двойным кольцом внешнего охранения. С чего бы? Что еще по этому делу, Павел Николаевич? Руководитель разведки союзной эскадры представил еще один документ. Вот, Василий Николаевич, смею обратить внимание, по другим нашим каналам есть сообщение о ночном заседании в здании парламента Виктории в Мельбурне, а также и о том, что среди ночи Были произведены замены в командовании некоторых войсковых подразделений в Мельбурне и окрестностях. А вот это уже совсем интересно. Смена командования. Вот так вот вдруг? Почему ночью? Что за спешка? Ладно бы просто чрезвычайное заседание группы депутатов парламента, все-таки время на дворе действительно непростое. Но кто меняет командование воинских частей ночью, если с противником все вроде уже договорено? Или не все. Или дело вовсе не в этом. Поднять в воздух все разведывательные самолеты и аэростат наблюдения. Требую подтверждения наличия австралийской эскадры на рейде Джелонга. При ее отсутствии в означенном районе принять меры по поиску и установлению местонахождения этой эскадры. Отдельно поиск крупных сил противника, идущих со стороны Новой Зеландии, океана с направления Ост-Зюит-Ост-Зюит-Вест части возможного обхода Тасмании вражеским флотом. группе острова «Кинг» отдельно мониторить подходы со стороны «Вест» и «Зюит-Вест». Всей авиации эскадры и «Кинга» объявить повышенную, 10-минутную готовность к взлету. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 25 декабря 1921 года. Большой императорский выход. Вставай, Соня. Рождество. Тяжелое. М -м -м. Поворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь поймать зыбкий сон за сладкий сияющий хвост. Слышу Ау, -у -у не открывая глаз. Я сплю. Дай досмотреть. Шаловливо. Неужели есть мужчина, который откажется проснуться ради волшебства молодой, обнаженной женщины, которая пришла к нему утром на Рождество? нравится ли тебе такие рождественские подарки, а, милый?» «Приоткрываю один глаз, закрываю обратно». «Врунишка. Я почти поверил. Заходите завтра». «Шорох. И еще, еще». Одеяло колыхнулось, открываясь и закрываясь. «А если так?» Британская империя, Австралия. Басов пролив, южнее Квинсклифа. Супер Суперлинкор Пантократор. Разведотдел эскадры кадры 25 декабря 1921 года. Князь Горчаков смотрел на выложенные на столе ленты донесений. Сразу несколько независимых источников сообщали о том, что на аэродромах в районе Мельборна, Джалонга и Оушен-Гроув сегодняшней ночью грузили на самолеты полный комплект боеприпасов, подвешивали бомбы, главное, торпеды. Шла явная подготовка к немедленному вылету. Стук в дверь. Лейтенант Самойлов. «Павел Николаевич, новое донесение!» «Кивок!» «Благоволите, Иван Овсеньевич!» Беглый взгляд. Корабли австралийской эскадры покинули Джолонг, уйдя вдаль залива, куда-то на восток, в сторону Клифтон-Спрингс. «Самойлов!» «Слушаю, товарищ капитан второго ранга!» «Что наши спецы?» «Подтверждают выход на исходный!» Князь прошелся по кабинету. Что ж, рискованные превентивные акции, способные в любой момент обернуться разными неприятными моментами, но которые он, Горчаков, на свой страх и риск санкционировал на проведение, могут сейчас весьма оказаться полезными. И те два отряда спецов, которые высадились ночью с лодок куинсклиф Лау-Лайт и «Куинсклиф-Хайлайт», могут получить приказ куда раньше, чем можно было ожидать. Где Смит? Не могу знать, товарищ капитан второго ранга. Очевидно, отдыхает у себя в каюте. Находят же люди время вовремя спать. Организуй мне его срочно сюда. Да, если Смит подтвердит статус, то самое время опять отправляться к адмиралу. Его донесения пошли уже целым косяком. Так что операция Фигаро может начать воплощаться раньше, чем можно было ожидать. Операция опасная и фантастическая, но у него, Горчакова, Все должно быть готово к любому решению командования. Британская империя, Австралия, Мельбурн, паб «Рыжая Молли», 25 декабря 1921 года. Ночь прошла беспокойно. Многие горожане, не дожидаясь наступления Рождества, торопились покинуть город и переждать несколько дней у знакомых, родственников или просто окрестных деревнях. Вот и сейчас по улице за окном катилась бесконечная разномастная колонна, состоящая из сочетания приличных авто, каких-то сельских телег, всякого рода повозок, многие из которых последние лет двадцать не покидали своих сараев. Не у всех были лошади, и можно было увидеть целые семейства, которые тянут повозку со скарбом. Не у всех были повозки, и они добирались верхом на лошадях, нередко усевшиеся по двое да еще и перекинув через круп, какие-то связанные чемоданы или мешки. Но и в церквах, вопреки всему, народу хватало. Шли службы. Тут, к окну, у которого сидел Джеймс, подошли двое работников паба с лестницей и какими-то досками. Через пару минут их рабочая суета закончилась тем, что они начали заколачивать окно доска за доской. «Привет, старина!» Олдридж перевел свой взгляд на подошедшего. «А, Ларри, рад тебя видеть в это тревожное время!» «Ты что же, не вывез семью из Мельбурна?» Барнс утвердительно кивнул, усаживаясь напротив. «Уже старина, еще ночью. Сумел уговорить Лизи, что она сможет попасть на праздничную службу и в деревенской церкви, а в городе оставаться слишком опасно». Джеймс удивленно поднял брови. «Не понял тогда а сам-то, ты здесь что делаешь?» Ларри поморщился. Женщина, ты же знаешь, отказывалась уезжать без всякого барахла, которая не влезло в нашу повозку». Вот на отрез. Оно ей очень-очень надо, срочно-срочно. Да и потом, а вдруг прилетит русский снаряд, и все наше добро пропадет. Полдрич усмехнулся. «И ты сейчас выполняешь поручение любимой жены, я так понимаю?» Он указал на пинтовую пивную кружку в руках собеседника. Ларри вновь поморщился. «Да ну его это все! Все словно с ума сошли. Спасайся, идиотизм. В конце концов, от Мельбурна до русских. Полсотни старых добрых имперских миль». «Их орудия никак не могут добить до нас. Мы реально боимся только их авиации и бомбежек. Но ничего этого пока нет. Могу я хоть горло промочить с дороги?» Джеймс одобрительно кивнул. «О, два настоящих дела для мужчины. Спасти мир и промочить горло». Оба рассмеялись и отсалютовали кружками. Отпив пенный напиток, Олдридж поинтересовался. «И что ты обо всем этом думаешь? Как бывший военный моряк, его величество. Русские действительно будут бомбить Мельбурн? Тот пожал плечами. «Захотят — будут. Не захотят — не будут. Авиации хоть сейчас. Из орудий нет, не достанут. Разве что достанется какому-нибудь джелонгу. Вот их действительно могут накрыть. Так что я бы на месте тамошних жителей точно бы вывез оттуда семьи и добро». «И твой прогноз?» Ларри промокнул усы от пены и развел руками. «Что я могу сказать? Я не адмирал и не член парламента». Возможно, русские нам предъявят ультиматум и выдвинут условия прекращения войны. И мы их явно подпишем. После ухода англичан русским никто не помешает. И власти это все прекрасно понимают. Австралийский флот слишком слабый, и четверти часа серьезного боя с русскими ему не пережить. Британская империя. Австралия. Мельбурн. Бункер парламента. 25 декабря 1921 года. Полковник сэр Арчи Вейгл откровенно томился, сидя на стуле с высокой спинкой. Тяготил его сегодня имперский стиль, ничего с этим не поделать. Все началось еще вечером, когда к нему, губернатору Южной Австралии, едва вернувшемуся в Мельбурн из Аделаиды, уже под покровом ночи прибыла делегация из трех человек. Среди них Уильям Хьюз был особенно красноречив. Официально они неофициально прибыли поблагодарить его за успешную оборону Аделаиды. Официально, но секретно, они прибыли с миссии от короля. Сэру Арчибальду предлагалось срочно принять пост генерал-губернатора Австралии. Признаться, его не слишком обрадовала перспектива в сложившихся обстоятельствах. Но его горячо заверили, что все это сугубо временно. Возможно, даже всего-то на несколько дней, максимум на пару месяцев. Мол, в Лондоне очень просили проявить патриотизм и представить плечо здоровым силам и даже намекали, что сам лично выбрал его кандидатуру. И что делать-то ему ничего не придется, только лишь олицетворять. Все уже решено и подготовлено кем надо. Ему была явлена даже высочайшая бумага, содержащая и золотом истории слова «Сэр Арчибальд Вейгал, словами Хьюза с вами будет говорить «Империя» последствии выяснилось, что на пост нового генерал-губернатора Австралии горячо претендовал как раз сам Уильям Хьюз. Но как опытный политик, он, когда убедился в том, что родившегося в Австралии, не назначат генерал-губернатором Австралии даже в такой чрезвычайной ситуации, решил спешным порядком предложить кандидатуру Вейгала. Уж у него-то с местом рождения было все в порядке, да и все остальные послужные характеристики были прекрасными. Что ж, Арчибальд дал согласие. Он приехал с ним во дворец Виктории, где временно до окончания строительства канберы располагались парламенты и правительства Австралийского Союза. И вот он сидит сейчас в подвале парламента на стуле с высокой тяжелой спинкой. Сидит и ждет чего-то. Нет, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит и почему он здесь. Шестеренки власти в Лондоне наконец-то повернулись и заняли определенную позицию. Беда только в том, что Метрополия столько времени ждала неизвестно чего, старательно не замечая того, что происходило в Австралийском Союзе. А партия националистов в Австралии не зря становилась все более популярной с каждым месяцем. Кризис зрел давно. Великая война обнажила и обострила многие противоречия между Центром и Доминионами. И дальше было лишь три варианта. Естественный, когда Британская империя лет... Через 30 просто расползется на куски. Ускорены. Когда империя начнет рассыпаться явочным порядком уже сейчас. И третий путь — попытка перезапустить двигатель империи, стимулируя значительное повышение активной роли доминионов в рамках общей имперской парадигмы и общеимперского рынка. Именно за последний путь выступал назначенный сегодня премьер-министром Австралийский союз Стэнли Брюс. Назначенный им, полковником сэром Арчибальдом Вейгалом, при поддержке президента Сената Австралии Гарри Турили и при молчаливом, но очень горячем и настоятельном одобрении метрополии. Вновь назначенный генерал-губернатор Австралии Вейгал подписывал документы от имени верховной власти, в том числе и новые резкие кадровые назначения подписывал от имени верховной власти и как главнокомандующий вооруженных сил Австралийского Союза. Шестеренки этой ночью двинулись и наконец-то пришли в движение. В Лондоне сделали свой выбор. Король сделал свой выбор. И вот теперь они ждут подхода британского флота со стороны Новой Зеландии. Тянутся долгие часы ожидания. Хотя, конечно, у них все уже готово. Но ждем. И вот это ожидание просто доводило полковника до белого коления. Хотя он внешне сохранял классическую чопорную английскую невозмутимость, Было совершенно ясно, что, невзирая на рассказы о полной готовности, чрезвычайные планы на ночь и утро краили на скорую руку, что обязательно случатся накладки, особенно в части выступления войск и логистики, а секретность смены власти в Австралии приведет к тому, что об этой смене не узнают даже многие члены правительства и министерства. Со всеми вытекающими. Ждем. «Сэр, шифрограмма на ваше имя». Полковник Вейгл принял донесение. Все присутствующие смотрели на него. Генерал-губернатор Австралии встал и твердо произнес. «Джентльмены, несмотря на все меры предосторожности, русские аэропланы-разведчики обнаружили идущую в нашу сторону британскую эскадру. Нет сомнений, что информация об этом была немедленно передана командованию противника, и он начнет действовать незамедлительно». Перед нами стоит задача нанести массированный авиационный торпедно-бомбовый удар по русско-итальянской эскадре с целью нанесения максимального ущерба и ослабления ее мощи в предстоящем сражении с флотом Метрополии. Флоту Австралии необходимо осуществить срочный выход в море для соединения с основной эскадрой британского флота. Береговой артиллерии осуществить прикрытие, снятия с якорей и выхода в море наших кораблей – отвлекая на себя внимание комендоров орудий главного калибра противника. Полковник Вейгл знал, что часть из того, что он сейчас огласил, не соответствует действительности. Но план прикрытия тоже никто не отменял. Ушей тут много, как и глупых, жадных и болтливых языков, которые к этим ушам прилагаются. Имперское единство России ромей Ромейская империя, Константинополь. Дворец единства, квартира их величеств. 25 декабря 1921 года. Программа от барона Ферзена заставила меня напрячься. Что ж, вы хотели Фигора? Их есть у меня для вас. И Ферзен и Емис уже получили от меня добро на начало проведения операции. Возможно, я и тороплю события, но можно ведь опоздать. Особенно сидя вот здесь, возле горячих жены сковородки. Прости, Маша, за грубую аналогию. И лишь убедившись, что процесс пришел в движение, я вернулся, позволяя любимой женщине меня покормить. В любом случае, от меня сейчас ничего не зависело. Ждем известий. Фигара можно и назад отыграть вдруг что. А дело явно пахнет керосином. Если бы не исет, то мы бы и не узнали о происходящем на аэродромах. Так с чего весь этот кипиш? Вроде же мы обо всем с австралийцами и американцами договорились. Я спокойно по итогу отправился в объятия Маши, а тут, на тебе, спецслужбы опять пришлепали все, что только могли. Нужно будет опять рыть землю. Что-то происходит там, причем что-то это весьма-весьма нехорошее для нас. Но с чего у австралийцев вдруг на утро такая смелость образовалась? Ночью же были готовы на все буквально, или дурака валяли, и время тянули твари подзаборные. Или тут тоньше игра? Уж очень сильно торчат в игре коварные уши Лондона. Маша весело крутилась на кухне, готовя мне яичницу с беконом. Да, сегодня у меня истинный английский завтрак, включая масло, яйца, белый хлеб и прочее, что полагается случаю. Похоже, у меня ожидается и английский обед сегодня. И будет мне овсянка, сэр, на ужин. Что-то поползло у нас опять со всех сторон и во все стороны. И что же тебе снилось на этот раз, что ты не хотел просыпаться? Право слова, я часто завидую твоей способности видеть столь яркие и необычные сны. Пожимаю плечами, все еще занятый своими размышлениями. Наговариваете вы все на меня. За окном светило солнце, и погода была явно отменной. Вот и славно. Впереди бурный день, и лишний раз стоять под дождем мне бы не очень хотелось. Судя по всему, сегодня всего и так будет просто дофига. Но жена не сдавалась. Кались, по тебе вижу, было что-то интересное. Расскажи, а то забудешь. Сны ведь так быстро выходят из памяти на утро. Э, нет, Маша теперь не отстанет, я это точно знаю. Портить ей настроение мне как-то совсем не хотелось. Думать мне это не особо мешало, так что проще уж рассказать. Усмехаюсь. Снилась мне, любовь моя, что попали мы с тобой в какой-то странный мир. Нечто среднее между пиратами Карибского моря и аватаром. Ну, может, не так ярко светилось все вокруг. Но не суть. Диковинный мир, летающие корабли, какие-то строения причудливые. Вокруг какая-то тусня, я не понял, что там и как. Сон же. Маша заинтересованно повернулась ко мне. И что дальше? Потом какая-то кутерьма. Мы стоим на балконе какого-то заведения, на ветвях огромного дерева. Вокруг нас наш экипаж. Происходит какая-то непонятка. Напротив нас висит в воздухе другой корабль. Капитан корабля, которого кричит какие-то угрозы в твой адрес. «В мой?» Киваю. «Да, и сна понять причину я не могу, но вроде ты отшила его ухаживание». Смешок. «И?» А потом он вдруг поднимает свой пистолет и стреляет в тебя. Я дергаюсь в твою сторону и стреляю в ответ, и попадаю. Короче, они улетают с угрозами и проклятиями с обеих сторон. А нас приглашают в некий зал капитанов, где пируют эти самые капитаны. Маша вытерла руки о фартук и приготовилась слушать дальше, явно забыв про яичницу на сковородке. Будем иметь это в виду. Дальше какой-то импозантный капитан приглашает тебя на танец, и ты упархиваешь из-за стола. Как-то все расползаются, и за этим столом остаются я и некая совершенно обворожительная капитанша с зелеными глазами. Знакомый веселый блеск озорной ревности в глазах любимой женщины. «А ты что?» Пожимаю плечами. «А что я?» «А чего я сижу-то как дурак? Приглашу-ка я барышню на танец, тем более, что она явно не против. Обмен любезностями, улыбки, то все, приглашающий протягиваю руку. Ее ладонь движется принять приглашение». Зеленые глаза так и сияют, обещая, и тут такой твой оклик на весь зал. «Ты пыль вытер!» Ну, я и проснулся. Маша захохотала, утирая слезы фартуком. «Ой, Миша, умеешь же ты рассказывать? Ой, Миша, яичница! Ох ты ж, Господи, отвлёк меня!» Императрица накрывает пламя крышкой, а я киваю своим мыслям, далеким от этой кухни, глядя на дым, валящий из-под крышки сковородки. Да. Сегодня будет веселый день. И жаркий. Не отвертишься, судя по докладу барона Ферзена. Хорошо ведь было во времена моего царственного папа Александра Третьего. Можно было сидеть на берегу пруда и ловить рыбу в ожидании известий. Мне же, если что, придется все бросать и рвать когти в ситуационный центр. На поле боя я ничем не помогу, но хотя бы буду в курсе происходящего более-менее в оперативном режиме. Жаркий будет день. Тем более, что в южном полушарии сейчас как раз разгар лета и есть. Поиграем. Целую ее в расстроенные губы. Родная, давай, наверное, с чаем пока поедим бутерброды, а ишницу ты мне приготовишь вечером. Договорились? Британская империя. Австралия. Севернее Мельбурна. Аэродром 6-й эскадрильи КВВС Австралии. 25 декабря 1921 года. Утро давно уже вступило в свои права, а приказа все не было. Да, что утро, день уже на дворе. Чего командование ждет? Во имя чего всю ночь наряжали машины и подвешивали торпеды? По-хорошему, взлетать надо было рано, буквально на рассвете, пока противник еще спит в массе своей. Но пока он, капитан Джеффри Мейсон, лишь сидит на колесе своего аэроплана, прикрываясь плоскостью крыла от солнца и ждет. И его ребята ждут, и весь аэродром ждет. Пятиминутная готовность к вылету. «Сэр, еще один русский в воздухе!» Сержант Лемон указал на небо. «Да, еще один. Все утро они кружат в небе, и ночью были слышны моторы в воздухе. Но теперь-то разведчику с неба их хорошо видно. Машины рядами стоят у взлетной полосы, готовые в любой момент начать разбег. Такое не спрячешь никакой маскировкой. И что русский забыл в почти 100 километрах на север от своего авианосца? Явно же не просто так вынюхивает. Значит, есть у русских сомнения. А это скверно. Удар должен быть максимально неожиданным. Расположение русских и итальянских кораблей на рейде было внимательно изучено пилотами торпедоносцев. Отработаны схемы захода, кто за кем и кто кого. Их задача проста. Любой ценой нанести максимальный урон кораблям противника — посильно ослабив его перед началом морской битвы. И чем больше они сидят тут, тем меньше фактор неожиданности. Они тут сидят и сидят. Подняв пыль, проехал мимо на открытом авто командир их шестой эскадрильи майор Генри Петри. Перехватив вопросительный взгляд Мейсона, майор лишь отрицательно покачал головой. Что ж, придется ждать. Наверняка идут какие-то торги политические, его капитанскому уму неведомые. Объявляли бы уже отбой боевой тревоги, что ли, если уж все пошло не по их плану. Солнце поднималось все выше и выше. Наступал жаркий летний день. «Сэр, зеленая ракета!» «Наконец-то! По машинам!»